Отсюда можно сделать вывод. плащ дела Кэррол. Окей. Теперь можно отправляться на розыске. Я попрошу полицию наблюдать за всеми окрестными дорогами, пока мы будем искать ее по ближайшей округе. Не волнуйтесь, доктор, мы обязательно ее найдем. Но в то время, как машина шерифа удалялась по аллее, у доктора Траверса появилось ощущение, что он ее не найдет. Фургон замедлил ход и остановился перед скромным заведением под названием «У Энди». Ник Вурт с трудом слез со своего сиденья и пошел, спотыкаясь по лужам, наклонив голову, чтобы избежать порывов ветра в лицо. Толкнув дверь, он стал на ощупь пробираться по помещению, заполненному табачным дымом. Было очень жарко, поэтому он направился к столу, находившемуся подальше от печки. Энди, хозяин заведения, Приветствовал его радостными возгласами. «Добрый вечер, Ник. Рад снова видеть тебя. У тебя измученный вид, парень. Ты останешься у меня этой ночью. Большинство твоих коллег остаются здесь. Есть местечко и для тебя». «Мне жаль, но я вынужден ехать дальше». Лицо Ника осунулось от усталости, веки почти смыкались. «Дай мне только чашечку кофе, Энди, и самого горячего. Завтра я должен быть в Саквилле». «Ты просто сумасшедший!» — возмутился, Энди. Он на мгновение исчез и опять появился, но уже с кофе «Вы, фургонщики, просто ненормальная банда. Почему бы тебе хоть немного не поспать? И в жупари, что ты не ложился в постель не меньше трех недель. Ты «Я признался, Ник. Этот дождь совсем извел меня. Нет, ты только послушай. Он зарядил на всю ночь. Будь осторожен, мой мальчик. Спасибо. До свидания, Энди. В следующий раз, если мне повезет, получишь груз». После тяжелой жары в придорожном кафе в маленькой кабине было холодно, и это разбудило Ника. Он отъехал от кафе, прибавил газ, и его фургон с оглушительным ревом устремился в темноту и дождь. Неожиданно Ник наклонился, сверля взглядом темноту через окно. Фары выхватили из темноты фигуру молодой девушки, стоящей на краю дороги. Она казалась безразличной к дождю, который хлистал по ней. Девушка даже не пошевелилась при виде приближающегося фургона. Ник инстинктивно остановился возле молодой девушки, надавив на педаль тормоза. Теперь она находилась вне освещенной фарми зоны, и он смутно различал ее, на все же достаточно, чтобы заметить, что она была с непокрытой головой и мокрыми от дождя волосами. Ник был заинтригован и немало удивлен. «Хотите сесть?» Заорал он, чтобы перекричать шум ветра, и открыл дверцу. Девушка не сделала ни малейшего движения. Он едва различал ее в темноте, но у него была уверенность, что невидимые глаза внимательно рассматривают и изучают его. «Хотите войти?» — повторил он. «Что вы тут делаете? Разве вы не видите, что идет сильный дождь?» «Да, я влезу», — наконец проговорила девушка безжизненным и ровным голосом. Он нагнулся, взял ее за руку и втянул на сиденье рядом с собой. Сейчас сыро, просто дьявольски сыро. Он перегнулся через нее и рывком закрыл дверь машины. При слабом свете приборного щитка он увидел, что на незнакомке был надет мужской плащ. — Да, отвратительная вечная ночь, — согласилась она. «Да, — Да-да, верно, — повторил Ник, по-прежнему весьма заинтригованный. Он завел мотор и переключил скорость, и вновь перед ним стала расстилаться совершенно мокрая дорога. Неожиданно ему показалось, что он услышал вдалеке слабый звон колокола. — Что это такое? — прислушиваясь, спросил он. — Можно подумать, что это колокол. — Это сигнал тревоги из сумасшедшего дома, — ответила девушка. — Я хочу сказать, что кому-то повезло удрать оттуда. И она рассмеялась. лёгким металлическим смехом, почему-то отрицательно подействовавшим на нервы Ника. Похоронный звон колокола, летящий по ветру, преследовал машину. «Вы хотите сказать, что одному из ненормальных удалось удрать?» — заинтересованно спросил Ник. Он внимательно всматривался в темноту, почти рассчитывая увидеть вопящего и дёргающегося человека, выпрыгивающего из кустов, окаймляющего дорогу. «Держу пари, что вы были рады увидеть мой фургон и меня».